крику совы из соснового бора, шелесту занавесок, раскачиваемых случайным порывом ветра, сигналу автомобиля, едущему по шоссе, которое ведет в горы. Но прежде всего, Люси слушала самое себя. Ее пронзала мысль, что теперь в три часа ночи она кажется себе значительно более ценной, чем вчера, в десять часов вечера и вообще когда-либо, ценной, она улыбнулась. Заглянув в собственную душу, Люси с гордостью и удовлетворением осознала, что этой ночью она впервые почувствовала себя совсем взрослой, и казалось, что до сих пор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 Стоило Оливеру заметить, что жена скучает в углу, затерявшись среди толпы, или же пытается делать вид, будто увлечена разглядыванием картин или книг, стоящих на полках. С нетерпением ожидая, когда придет время расходиться, он тут же прекращал любой разговор. Направлялся к Люси, улыбающейся, оживленной и искусно возвращал ее в круг гостей. Многие годы. Она сознавала, что он делает для нее, и испытывала признательность. Теперь же она решила, что благодарность ее была возможна